Сергей Щепетов, прайд Саблезуба, глава четвертая, лодка. Он теперь часто бывал тут, сидел на камнях и смотрел на плещущуюся у его ног мутную воду. Или вдаль, на плывущий мусор, и день от дня зеленяющий заросли противоположного берега. Вот оно и настало время зеленой земли. Настало. А мне-то что? Зачем? В поселке, или теперь его нужно было называть просто стоянкой, Ему было невыносимо. Уединиться там негде, приходится быть день и ночь на людях. И не просто так. Он должен быть весел, активен, уверен в себе. Стоит ему хоть на час перестать притворяться, и мертвящее уныние начинает расходиться кругом. В глазах людей всплывает почти забытая обречённость, движения замедляются, пропадает интерес к жизни. Мясо овцы быков хватило на еду, а из шкуры удалось построить новое жилище. Весна наступала мучительно медленно, но она всё-таки наступала. Появились перелётные птицы, в залитой талой водой степи стали появляться бизоны, олени, лошади. Иногда на горизонте угадывались фигурки пасущихся мамонтов. Великая тундра степь сопротивлялась смерти. На массовую гибель животных зимой она ответила вспышкой рождаемости, полтора-два раза больше обычного. Охотники осваивали новые приёмы. Долгие засады на перемычках между озёрами. Всё чаще на стоянки появлялось свежее мясо чёрный бизон по наущению Семёна заставлял все излишки вялить впрок пока не появились мухи это было не трудно а на тёплое время была начата постройка большого вигвама коптильни правда на его покрышку пока не хватало шкур но основное дело было сделано люди поняли значение долговременных запасов смысл того что по научному называется отсроченное потребление в общем жизнь налаживалась Даже новый Вош Лоуринов вскрылся со своей ролью. Переизбрать его никто и не подумал. И люди старались поскорее забыть уже со зимы, и Семён, который становился день ото дня мрачнее, только мешал им в этом. На него, конечно, можно было просто не обращать внимания, но очень многие оказались в психологической зависимости от него. Слишком долго ему пришлось делиться с ними своей жизненной силой, на себе самом показывать, что жизнь стоит того, чтобы за неё бороться. Теперь всё кончилось. В том смысле, что и силы душевные у него иссякли, и нужда в них у общества отпала. Сам же он, как оказалось, чужой поддержкой воспользоваться не может. Но не помогает она ему. К тому же возникла старая проблема. При его тихоходности, при неумении пользоваться луком, на обычной охоте от Семена мало толку. Есть только перетаскивать добычу. Но с этим и без него есть кому заниматься. И Семен стал ходить к реке. Возле берега плавала коряга. Дочь ней, это был кривой ствол дерева, росшего, наверное, на склоне или обрыве, который в конце концов подмыло, и мучения дерева на этом закончились. Семён зачем-то выловил трёхметровую криволину, положил на берег и стал её рассматривать. Похоже, это была лиственница с обломанными ветвями. "Эх, тебе жить-то покорёжело", думал Семён. "Ну, прямо как меня. Получается, что тебе трижды пришлось менять направление роста, и всё это, чтобы тянуться вверх, чтоб потом свалиться в воду и плыть вместе с другим хламом". Что-то ты мне напоминаешь своими изгибами. Какую-то ассоциацию вызываешь. Ах да, киль, лодки. Мне б такую. И уплыть отсюда ко всем чертям. Уплыть, уплыть. А куда и зачем? Собственно говоря, мысль о водном путешествии возникала у Семена не впервые. Но. И не просто, но, а целых три. Во-первых, куда и зачем плыть. Он же смотрел карту, пока перемещался в летающей тарелке. то что здесь называют большой рекой впадает в действительно большую реку текущую непосредственно к морю через бескрайние приморские низины сравнивая местную географию с географией родного мира симён подозревал что все эти приморские равнины окаймляющие континент к началу неолита будут благополучно затоплены и станут тем что специалисты называют шельф делать там решительно нечего во-вторых на чём плыть до нормального леса в таких условиях не добраться на собирать по берегам приличных брёвен, конечно, не удастся, а вылавливать то, что плывёт, дело безнадёжное. И в третьих, просто ничего не хочется. Ветки нет и всё как-то потеряло смысл. Пока шла отчаянная борьба за выживание, было ещё ничего, а теперь, может, и её уже выживых-то нет, или наоборот, ей там очень хорошо. Она и думать забыла о дикаре по имени Симхун. Нет, не может такого быть. И ребёнок Помысли о том, что его ребёнок так и не родится, а если родится, то он его никогда не увидит, Семёну хотелось нырнуть вот в эту грязную холодную воду и больше не выныривать. Смешно даже, думал Семён. Ведь лет в 18-20 мысли о возможном отцовстве повергали меня в ужас. Она ассоциировалась с окончательной и полной потерей свободы. А теперь, кое у кого из сверстников дети уже школу заканчивают, а у меня? То ли вид кривого дерева, то ли творящая у безнадёжности борьбы То ли новая порция воспоминаний, то ли вид этой живойщей природы, то ли всё вместе взятое вдруг проломили барьер многодневного отупения и апатии. Захотелось куда-то бежать, кричать, драться. Только бежать было некуда, драться не с кем, а ярость требовала выхода. Она его требовала очень сильно. И Семён, подхватив неразлучный посох, начал работать. Он прыгал, поворачивался, уклонялся, делал перехваты, резко менял угол атаки, и бил бил бил невидимого противника или противников тело покрылось потом мышцы налились силой а тяжёлый посох вдруг сделался послушным как когда-то воображаемый же противник становился всё более реальным да сказал симён останавливаясь и переводя дыхание да длинно лицей бледной ребята из межпланетной цивилизации умный вежливый знающий всё наперёд и не делающий ошибок Я для вас досадная случайность, червячок, попавший под асфальтовый каток истории. Да, вы погубили ещё погубите сотни тысяч, а то и миллионы людей. И никто не предъявит вам счёта, вы не оставляете следов. На одну ошибку всё-таки допустили. Забрали у меня самое ценное, но оставили в живых. И оставили мне надежду. Нет, не на возвращение женщины, не такой я дурак. Вы оставили мне надежду на месть. И ради этого жить стоит. Проломить хоть один напланетный череп. Ух. Семён выбрал не слишком крутой спуск, разделся, плюхнулся в воду и тут же выскочил на берег. Ледяная вода обожгла разгорячённое тело. Несколько минут он стоял, размазывая грязь по коже, и как только немного согрелся, с рёвом вновь нырнулся в воду. На сей раз холодовой ожог был не такой болезненный. Потом он сидел на свёрнутой коммурбахе, обсыхал и смотрел вдаль. приступ бешенства и купания как бы стряхнули с мозгов вязкую серую пелену. Мысли стали чёткими и ясными. "Давно бы так облегчённо вздохнул с именем. Эта кривая листвяжка так на меня повлияла. Спасибо тебе, деревце, плыви дальше. Ты сделала своё дело". Он собирался спихнуть в воду кривой стволик, а вдруг замер. "А ведь что-то ты на меня ещё навеяла, а? Что-то вполне безумно важное. Ну Но... Да, киль, лодка. Бред, безусловно. Но не бредови и многого в этом мире. Спокойно, Сёма, спокойно. Сядь и думай от общего к частному и наоборот. Ну-ка сформулируй, чего ты хочешь сейчас от жизни. Только без фантазий. Чем бы ты хотел заниматься, чтобы жизнь не казалась напрасной? Ответ. Хочу вернуть ветку. Или узнать о её судьбе. И судьбе ребёнка. Или отомстить. И тогда можно умереть спокойно. А что, на судьбу людей, копошащихся вон там на стоянке, тебе уже наплевать? Нет. Но теперь они уже смогут обойтись без меня. Среди них есть и мастера, и мудрецы, и потенциальные лидеры. Сейчас я их подавляю, сам не желая этого. Они смотрят на меня, ждут от меня решений и приказов. Это удобно, это комфортно. Ради этого можно терпеть даже произвол начальника. Только я Что ж, перед собой-то лицемерить. Плохо подхожу для этой роли. Сладости власти не чувствую. Ответственность плющит меня в лепёшку. Я же не вечен, они должны и могут приспособиться жить в новых условиях без меня. Ладно, уговорил, сказал он самому себе. Можешь смытавываться, только сначала реши, куда. Точнее, решить-то ты почти решил, теперь сформулируй. Там, на их базе, Этот самый Нид по тим говорил, что в сферу их интересов входят районы субтропиков и тропиков. Это правильно. Именно там в моём мире и возникли самые древние очаги земледелий и цивилизаций, и инопланетный след ведёт туда один. А ещё, что там сказано в первой книге Моисеевой, которая называется Бытие, о том, что творилось перед потопом? Нет, да, словно не вспомнить, но кажется, Среди прочего речь шла о том, что сыны Божии, кто такие, откуда взялись, не говорится, стали брать в жёны дочерей человеческих. Интересно, а браки они регистрировали? Почём отмечено, что брали кто какую избрал. Это в древности, наверное, была исключительно божественная привилегия. Остальные брали что дадут. Пожалуй, это можно считать вторым следом. Текст Библии формировался как раз в том регионе. А ещё Что-то же было еще, уже не из Библии. Птицы, ну, конечно же, птицы, гигантские. Настенная роспись в святилищах одного из древнейших городов планеты, читал Гуюка. Причем это поселение начало формироваться еще до появления настоящего земледелия. Там сначала собиратели жили. Так-так, погладил себя по волосам Семен. А котелок-то еще варит. Вот и третий след след. Как же я раньше-то не про ассоциировал тех птичек с этими. Понятно, конечно, что это всё легенды и мифы, но на чём-то же они основываются. Может быть, я и живу в мифическом времени у первоистоков, так сказать. Истоков-истоков, у первоистоков. Исток это место, откуда что-нибудь истекает: информация, звуки, вода, например, ручей или река. А река Семен закрыл глаза и попытался представить объемную карту этой части континента. Спасибо тем ребятам, что дали поиграться с галографом. Запоминать изображение местности Семен научился еще в том родном мире. И вот, поди ж ты, пригодился профессиональный геологический навык. Плохо только, что человеческие мозги работают по иному принципу, чем компьютер. Последний не может создавать новую информацию. А вот мозг человеческий может. Особенно если его хозяину этого очень хочется. Симон это понимал, довольно долго мучился, пытаясь понять, действительно ли он видел изображение гленющего правого притока реки, который рассекает горный массив довольно широкой долиной и тянется далеко на юг. Он там вытекает из крохотного озера, из которого берёт начало ещё одна речка, почти ручей, который течёт уже не к северу, а к югу. Это уже система водосброса большого внутриконтинентального моря, отдалённо напоминающего Средиземное. Если всё так и было на карте, если это не собственное моё воображение работает, то класс. Примерно так, наверное, должен сказать ему бица, увидев подходящий небоскрёб. Всего какая-то жалкая тёщёнка километров, и можно начинать ловить их на плынтян за хвосты, или лучше сеть для них сплести. С волчи. Ладно, пусть я маньяк самоубийца, но маньяки могут действовать очень целенаправленно и логично. Со своей точки зрения, конечно. Значит, нужно не мысью, то есть белкой по дереву скакать, а придумывать, как надёжнее самоубиться. У меня же не с просторечки в мозгу возникли. Я же старый профессиональный сплавщик, специалист по перевозке грузов по горным рекам на надувных лодках. Вот мне речки в голову и лезут, а они тут не горные, текут не в ту сторону. На дворе великий потоп, а никаких лодок нет в помине. А сделать И вот эта кривая лествяшка будет играть роль киля, основы, так сказать. Да, Сёма, это примерно как если бы голодавший холостяк залез в свой пустой холодильник, нашёл там засохшую морковку и решил сварить плов. Морковь вообще-то для этого блюда нужна, но она в нём не главная. Без неё даже и обойтись можно. А вот без мяса и риса никак. Ладно, давай по порядку. нужно плавь средство, которым в отличие от плота можно управлять, на котором можно двигаться против течения лодка. Самая древняя, самая изначальная лодка это долблёнка. На таких плавали тысячи лет, чуть ли не с конца палеолита. Строится элементарно. Берёшь дерево, берёшь топор. М да. А ведь русские князья плавали из Киева в Константинополь именно на долблёнках. Гряки их моноксилами называли. Это ж совсем недалеко, под Днепро меньше 1000 км и по Чёрному морю примерно столько же. Здесь, конечно, идти вдоль берега, а напрямую к этому ближе. Интересно, как должна выглядеть лодка-долблёнка из цельного ствола, способная взять на борт хотя бы десяток воинов со снаряжением и с запасом продовольствия. При этом её нужно по суше перетаскивать через пороги, а потом идти по морю, где вообще-то волны и ветер. А эти наши рашен-викинги еще и паруса на них ставили. Что-то тут не сходится, что-то не вяжется. Или в Поднепруе в те времена деревья росли нечто-то нашим. Вроде баубабов, только прямоствольные. Нет, конечно. Скорее всего, русские лоди были дощатые, вроде тех же драккаров. Но, может, поменьше размерами. Впрочем, бог с ними. Здесь-то ни деревьев толстых, ни досок нет. Хотя совсем от такой идеи отказываться не стоит. Друг завтра приплывёт подходящее бревно, и можно будет подумать, как его обработать без топора. Тогда что? Каркасная лодка с килем, шпангоутами. Шпангоуты это, кажется, что-то вроде рёбер. Там ещё много всяких названий. Только я, кроме палубы и мачты, ничего не помню, потому что никогда не интересовался кораблестроением, а в книжках соответствующие места пропускал. Ладно, дело в конце концов не в названиях. Что мы имеем в составе тех богатств, которые выработало человечество? Пирога, байдарка, каноэ. Вот каноэ самое то. Его все видели в фильмах про индейцев. А у Лонгфеллов в Гаявате даже технология изготовления описана. Беда только в том, что делается оно из бересты. Но не из той, которую издирают для растопки, а вместе с нижним слоем толщиной в добрых полсантиметра. Гаявата эту бересту отделял деревянными клиньями, раздевая ствол до мяса. В детстве я видел в музее такое каное. Замечательная лодка. Её, наверное, таскать на голове в одиночку можно, но обшивка смонтирована из крупных кусков этой самой коры, который сшит и тонкими кожаными ремешками, и промазан не то смолой, не то жиром. В общем, это произведение первобытного кораблестроения вызывает восхищение, но уж никак не желание повторить таковое. Одних только дырок надо провертеть в коре несколько тысяч. Прокалывать нельзя, край раскрошится. Кроме того, березовая кора имеет свойство сворачиваться в рулон со страшной силой, и никакая размочка не позволяет ее распрямить. Впрочем, какие-то способы, наверное, есть. Писали же на ней грамоты. Просто я их не знаю. В общем, этот вариант тоже не стоит сбрасывать со счетов. Но как рабочий он не подходит. Нет бересты. А на нет, как говорится, и суда нет. Что остается? Пирога. Что-то про нее ничего внятного не вспоминается. Наверное, это название собирательное, которым европейцы обозначили тузенные лодки разных конструкций. А еще байдара или байдарка. Это, кажется, изначально не спортивное, а малое промысловое судно северных народов. Оно вроде как непотопляемое, поскольку в него вода не изливается. Обшивка цельная и замыкается, затягивается на поясе у гребца. Интересно, конечно, но, пожалуй, слишком круто. В том смысле, что сложно. Надо, наверное, придумать какой-нибудь гибрид, исходя из подручных материалов. То есть жесткий каркас, натянутый чьей-нибудь шкурой. Вот киль вроде как уже имеется. Нужны эти самые ребра-шпангоуты. И придумать, как их крепить. Ну как? Вырезать пазы и приматывать ремешками? А что еще можно предложить? Только работы тут не на день. И, пожалуй, не на неделю. Интересно, хватит ли на это моего творческого порыва. На арбалет хватило, на глиняную посуду хватило. Может, и на лодку хватит? К немалому удивлению Семёна процесс судостроения пошёл. А может быть, это занятие просто давало ему долгожданную возможность находиться в стороне от коллектива. На станко он приходил только ночевать. Прямо с утра, наскоро перекусив из общего котла, он отправлялся на берег, где мог без помех предаваться грёзам, размышлениям и воспоминаниям. Между делом он отыскивал в доступных кустах или среди плавника подходящие палки, обстругивал их, пытался крепить к основе. Он никуда не торопился, не считал дни, не пытался пропускать мелкие операции для экономии сил и времени. Собирал палки, гнул, строгал их остатками совсем уже стесанного лезвия, обматывал ремешками, вязал узлы. Работа первых нескольких дней наполовину пошла на смарку. Однажды утром он обнаружил, что часть вязки исчезла. Семен почти не расстроился, а лишь удивился, что этого не произошло раньше. Какие-то грызуны распробовали вкус кожаных ремешков и в одну ночь уничтожили все, до чего смогли добраться. — Ну, конечно, — усмехнул Семен, — так мне дураку и надо. Пришлось изобретать хитрую конструкцию из тренок, чтобы подвесить будущий каркас над землей. Получилось. Еле заметная бледно-зеленая дымка, которой были подернуты кусты, превратилась в полноценную плотную листву, Когда Семён с удивлением заметил, что каркас или остов корабля практически готов. Чуть больше 3 м длиной, был он довольно корявым, немного асимметричным и отдалённо напоминал грудную клетку какого-то диковинного животного. И что теперь? озадачился Семён. Надо обшивку как-то делать, а из чего? Из шкуры, конечно. Он уселся перед своим творением и погрузился в размышления. Когда же он из этих размышлений вынырнул, так ничего не придумав, то обнаружил, что метрах в десяти сидят и смотрят на него и его люди. Бизон, Кижуч, Медведь, Перуястреба и еще кто-то. Надо сказать, что все свои манипуляции Семен производил на виду, примерно в километре от поселка. Тем не менее народ, чувствуя его состояние, вопросов ему не задавал и близко не подходил. Наоборот, район работ сделался как бы запретным, и туда забредала лишь малышня, которая иногда подолгу наблюдала, как играются взрослый седой дядя. Они молча ковыряли в носах или грызли грязные ногти, а потом отправлялись домой делиться впечатлениями. И вот они смотрели на него и молчали. Семён подумал, что если он не обратит на них внимания и будет работать дальше, они просто встанут и уйдут. Ладно, махнул он рукой, чего уж там. Не думайте, что я лишился разума, просто тяжело мне без ветки. Возьми другую женщину. Не хочу. Давайте не будем об этом, ладно? Помолчали. Потом медведь спросил: "Что это?" Ну, занялся Семён. Пытаюсь сделать лодку. Это такое большое, как бы корыто, кожаное. Если получится, на нём можно будет плавать по воде. Люди будущие вот так делают. Вновь молчание. Семён не выдержал чужих взглядов. Нет тут никакой таны, я честно все скажу. Если я смогу обтянуть эту штуку шкурами так, что внутри ее не будет затекать вода, то получится лодка. На ней можно плавать как хочешь, независимо от того, куда течет вода. Хочу плыть вниз по реке. Там далеко, в нее справа втекает другая река. По ней я буду плыть вверх, в смысле против воды, сколько смогу. А там посмотрим. Зачем? Хочу видеть другие края, другую землю, посмотреть, как там живут люди. Там есть люди? Конечно, есть. Вы же сами пришли откуда-то оттуда, правда? Это было очень-очень давно. Да, я знаю. Хочу посмотреть, как сейчас там, на юге, за горами. Здесь теперь будет трудно жить. Может, есть смысл переселиться туда? Нет, Симхон качнит плешивой головой кижуч. Это тебя какие-то злые духи мучают. Лечить тебя, сам понимаешь, здесь некому. Да с твоими духами ни один шаман и не справится, наверное. Так что ты уж сам как-нибудь. Если тебе, чтобы выздороветь, надо куда-то плыть, плыви. Только объясни бабам, как эту штуку шкурами обшить. Они же никогда такого не делали. «Объясню», — сказал Семен и почти обрадовался. Самому ему возиться с обшивкой пришлось бы до осени. Все опять надолго замолчали. И вновь Семён не выдержал чужих взглядов. Ну говори, Безон, ты же ж хочешь что-то сказать, да? Хочу. Возьми меня с собой, Симхун. И меня, робко попросил пироястреб. Цыц, молодёжь шурикнул на них медведь. Ваши туши никакой кожаной кареты не выдержит, и плавать вы не умеете. А Симхун? Ежели по дорогах юги встретиться с кальпов, поснимая мод души? А Симхун? Нашто, можно же второе корыто сделать, не сдавал спиру. Завязался спор. Семён в нём не участвовал. Он пытался сглотнуть ком в горле. Что я для них? Кто я им? Зачем они? Наконец справился, задышал, прокашлялся и сказал робко и тихо: Погодите вы, люди племени Ловринов. Погодите, не надо так, не надо. Я я люблю вас. Мне без вас будет очень плохо, но но я пойду один. Это мои демоны, моя боль, моя борьба. Делиться нужно хорошим и плохим-то зачем? А вы? Вы нужны здесь. Я не прощу себе, если из-за меня кто-то из вас погибнет, покинет средний мир раньше времени. Не прощу. Так что не надо. Я вернусь, вернусь, потому что вы мой род, моё племя. Помолчали, потом Безон сказал: Мы верим. Женщина сошьёт тебе запасную одежду и обувь. Сколько малых дротиков ты хочешь взять в путь? Пять штук есть, хорошо бы ещё пять. А ещё крючки, гарпун, леска. Что такое леска? Я всё объясню без он, всё. Это вам тоже пригодится. Спасибо тебе. Он хотел ещё что-то сказать, но не смог, потому что с пронзительной ясностью вдруг понял, что действительно скоро покинет этих людей. Покинет и немедленно пожалеет об этом до зубовного скрежета. Но иначе он поступить не может. Не может, потому что побеждённому жить незачем. Потом они ушли. Кижуч задержался, сделав вид, что у него расболелось колено и ему трудно встать. Семён подошёл и протянул руку, предлагая помощь. Вообще-то это было нарушением традиционных отношений между мужчинами племени, но к Семёнову причудам здесь почти привыкли, как он думал. Тем не менее, старейшина благополучно поднялся сам. прикинув далеко ли отошли остальные, он проговорил шёпотом: "Ты вот что, Симхун, такое дело. Мы давно хотели тебе сказать, а теперь оказалось, что ты уходишь. Ну, пока ещё здесь детей совсем мало осталось, мало совсем. Понятно, что тебе сейчас не до этого, но ты бы не отказался от баб Симхун, а? Ну сколько сможешь? Твои силы должны получиться, а? Я постараюсь вдохнуть смен". Дети нужны. И работа закипела. Семён смотрел на всё это и думал, что, наверное, никогда не сможет до конца понять своих сородичей. Ведь от силы год прошёл, как он появился в этом мире. Люди выжили чудом, лишились почти всего, кое-как пытаются наладить жизнь. И вот всё бросили и дружно собирают в дорогу Симхона длинную лапу. Никто ведь им не приказывал, просто уважаемые люди выразили пожелание, что хорошо бы С точки зрения нормального человека было бы логичнее, если бы они, наоборот, утратили к нему интерес, перестали бы замечать. Пользы больше не принесет, скорее всего, уже не вернется. А вот подишь ты. Обшивка для лодки была изготовлена за несколько дней. На нее пошли шкуры все тех же несчастных овцебыков, с которых была удалена почти вся шерсть. Что уж там с ней делали женщины, трудно даже представить. Но работали они целыми днями. предоставив мужчинам питаться в сухомятку. Изделие было сшито из четырёх кусков, довольно плотным внутренним швом. По форме повторяло каркас, но было, конечно, несколько больше. Как снять точный размер из предмета такой сложной формы, Семён так и не придумал. Как соединить в одно неделимое целое каркасы и обшивку, он тоже представлял довольно смутно. Тут уж пришлось думать не столько головой, сколько руками. Обшивка должна быть натянутой, Ребра каркаса все равно, конечно, будут выпячиваться и тормозить движение, но тянуть надо, иначе это будет полный разврат. А как? Пришить изнутри петли и последовательно притянуть на них шкуру к шпангутам и продольным ребрам жесткости. Это, наверное, технически правильно, но конструкцию начнет перекашивать во все стороны. И самое главное, любое пришивание – это новые сквозные дырки, которые придется чем-то заделывать. В общем, Семён решил пойти по самому простому и безопасному для материала пути. Попросил пришить десятка три петель по верхнему краю. Пока это делалось, он спешно плёл в косичку кожаные верёвки из тонких полосок шкуры. Обшивку он разложил на траве. Сверху выдрузил каркас к юниз и начал процесс совмещения одного с другим. Он продолжался несколько дней. Подняв кожаные борта, Семён продевал в петли ремни и стягивал их через верх крест-накрест, стараясь сделать так, чтобы не было складок. Верхний обвод был выполнен из связанных друг с другом палок толщиной 4-5 см. В горизонтальной плоскости он опирался на две распорки. Семен наивно полагал, что этого будет достаточно. Как только он начал натягивать обшивку, немедленно выяснилось, что таких распорок нужно не 2, а 4, 6, 10. А лучше вообще сделать сплошную палубу. В общем, кошмар. Ситуация получилась более знакомой, с далёких, казалось бы, времён Рабинзонады. Последние вроде бы усилия, простая и понятная операция и на тебе. Хоть всё сначала начинай. Пришлось устроить перерыв, заняться медитацией и внушить себе, что никаких сущих обязательств по объёму и срокам у него нет. То производственный план изобретут здесь только через 1000 лет, а утверждение, что время и силы нужно экономить, может вызвать только недоумение. Тебе результат нужен или экономия? Обшивку Семён в конце концов натянул. Получилось почти без складок, по крайней мере, в передней части корпуса. Спускать на воду это сооружение он не решился по простой причине. Даже если эта конструкция не перевернётся сразу, то влезть в неё всё равно невозможно, потому что весь верх представляет собой сплошное переплетение ремней и распорок. Что делать? Решение, конечно, нашлось, но оно было довольно рискованным. Вот в таком натянутом положении нужно крепить верхний слой обшивки непосредственно к верхнему обводу. А потом убирать стягивающие ремни. Может, тогда и часть распорок не понадобится. Или вся конструкция окончательно скособочится и превратится в нешт. Как же хорошо, что братья Лурины смотрят на всё это молча, вопросов не задают и пояснений не требуют. Долго Семён колебался прежде, чем прорезать первую дырку в обшивке. Оказалось ничего страшного. Даже большинство распорок удалось снять почти без ущерба для прочности. В результате всех этих манипуляций сооружение сделалось действительно похожим на лодку. Правда, корыто оно напоминало все-таки больше. Искушение было велико, но у Семена хватило ума не начать немедленно ходовые испытания. Была, конечно, слабая надежда, что в воде шкура размухнет и швы будут течь, М -м, скажем так, не сильно. Однако перебдеть, как известно, лучше, чем недобдеть. И он притормозил. Нужен герметик. Делов-то ухмыльнулся Семен. Сбегать в магазин, купить десяток тюбиков силикона. Дорогой он, правда. Ну и пистолет, конечно. Впрочем, сюда, кажется, не силиконом мазали. А чем? С малой дегтем. Еще было какое-то вещество под названием ворвань. Это из жира морских зверей делали, если не путаю. Впрочем, сие не важно, поскольку ничего у меня нет, кроме звериного жира, да и то мало. Здесь то прямо так и мазать, да? Что-то как-то скорее всего жир должен быть перетопленным, и, наверное, нужен какой-нибудь наполнитель, какой? Тонкий, конечно, вроде глины. В общем, топлёный жир с глиной, хоть убей не припомню, чтобы кто-то когда-то так делал, но противопоказаний не вижу. Да и других вариантов признаться тоже. Вот только температура кипения у жира значительно выше, чем у воды. Лишь бы моя посуда выдержала. Дай-ка тёп, потом отмывать замучишься. Петки-то. А вот об этом не надо становил им себя. Лучше работай, Сёма. Глину пришлось сушить, потом растирать в пудру между двух плоских камней. Широкая глиняная миска на грев выдержала. Но сало на ней шипело, плевало, вспылывалося брызгалось. Когда же процесс, казалось, наладился, Семён сунул в огонь лишнюю палочку, появилось пламя. Креснуло через бортик, и содержимое сковороды благополучно вспыхнуло. Те, кому приходилось жарить что-нибудь в сковородке на костре, знают, как это бывает. Но ну, тем, кому не приходилось, пробувать не рекомендую. Чревато. Чревато даже если у сковородки есть ручка, за которую её можно схватить без скрюю здоровьем, и забросить в речку вместе со всем содержимым. В данном же случае посудина отсутствовал даже намёк на ручку. Немного облегчила ситуацию то обстоятельство, что действо производилось на открытом воздухе, а не в помещении. И самое главное без свидетелей. Так что позора Семён избежал. И даже обошёлся почти без ожогов. В общем, замазки он наготовил с запасом, почти целый горшок. Сухие швы он щедро промазал изнутри и снаружи. После впитывания жира в кожу и подсыхания субстанция не потрескалась и даже приобрела некоторую твёрдость. Это вдохновило Семёна на небольшое совершенствование судна, граничащее с излишеством. Снаружи вдоль киля он прикрепил горячей замазкой Несколько кусков старых шкур, сформировав полосу шириной в сантиметров 70. См. Он надеялся, что это может послужить некоторой защитой днища от вредоносных механических воздействий. Наученный опытом прежних неудач, Семён долго думал, что ещё нужно сделать перед спуском бригантины на воду. И ничего не придумал, кроме как растопить ещё одну порцию сала и пообмазать им всю обшивку изнутри и снаружи. Вот теперь всё И каркас, и обшивку, порознь Семен вполне мог сам переносить с места на место, а вот соединенные вместе они оказались неподъемными. Тем не менее помощь Семен звать не стал. Благо до воды было близко. Он удалил с пути к коряге и особо острые камни убрал подпорки, опустив судно на грунт. Потом перевернул килем вниз и под изумленными взглядами полудюжина чумазых детишек стал пихать лодку к воде. Это оказалось неудобно. Лучше взяться за нос, приподнять, стянуть на себя, пятясь задом. Пару раз он чуть не упал, но в целом все прошло благополучно. Если бы у меня и было шампанское, то я его бить оборот бы не стал, подумал Семен и спихнул лодку на воду. Зрители радостно завизжали, судно качнулось вправо-влево, как бы в поисках наиболее удобной позы. Потом успокоилось, и с креном градусов 40 на левый борт стало тихо удаляться от берега. «Так», — сказал Семен, — «могло быть гораздо хуже. Кажется, это явление называется дифферент. Или не это? Вот ведь интересно. Сотни километров проплыл на своем веку, а терминологией не владею. Знаю только, что такое ватерлиния и балласт. Но первая, наверное, мне не нужна. А без второго, кажется, не обойтись». Проблему балласта Семен решал почти целый день. Сначала он попробовал использовать для этой цели плоские окатанные камни, укладывать, перемещать и вынимать их было удобно. Но он вовремя сообразил, что обшивка днища мягкая, и если внутри она будет подпёрта чем-то твёрдым, то любое столкновение с корягой или камнем 100% обеспечит пробойну. Тогда что? Песок? В общем-то, он, конечно, и мягкий, и тяжёлый, но как-то с ним неприятно. Внутрь вода попадёт неизбежно. Песок будет мокрым, будет всё облеплять и всюду набиваться. Насыпать-то недолго, а вот избавиться потом целая история. Нет, нужно что-то среднее. В конце концов, нужный материал он подобрал. Засыпал дно чем-то вроде дресвы или мелкой гальки, размером примерно с ноготь. Правда, сколько он не старался, все равно получалось, что либо киль где-то сбоку, либо левый борт ниже правого на несколько сантиметров. — Ну ладно, — смирился Семен, — мне же не в регате участвовать. Я же в гости к Богу собрался. А туда, как верно заметил Владимир Семёнович, не бывает опозданий. История с вёслами была знакома Семёну со времён путешествий на палоту. Думать о них он начал сразу, как только приступил к судостроительству. В принципе, он умел грести и одним веслом, но Резонна полагал, что таким способом гнать вперёд кособокое кожаное корыто будет крайне неудобно. Итогам его поисков и размышлений стали два гребка. с полутораметровыми деревянными ручками и лопастями из оленьих лопаток, а также длинное непарное весло с узкой лопастью, выполненное целиком из дерева. Короткие вёсла предполагалось просовывать в кожаные уключенные петли на бортах, где они будут свободно болтаться. Для гребли это, конечно, неудобно, но для Семёна привычно. На сплаве, как правило, вёсла в уключенных не крепят. Вот, собственно, и вся снастка. Ах да, Ещё две плетёных кожаных верёвки по 4-5 м. К одной привязать камень в качестве якоря, ну а вторая будет играть роль швартова. Осталось только научиться на этом сооружении плавать, то есть двигаться в нужном направлении с маломальски приличной скоростью и причаливать туда, куда нужно, а не туда, куда получится. Освоение маневрирования заняло не один день. И к тому времени, когда Семён стал чувствовать себя на воде достаточно уверенно, Он с немалым удивлением обнаружил, что в районе его судостроительной мастерской начал формироваться каркас ещё одной лодки. Оказывается, молодёжь Лоринов не зря столь пристально наблюдала за его работой. Теперь парни, освобождённые почему-то от тренировок, скрупулёзно повторяли его операции, и надо сказать, получалось у них значительно лучше, чем у первостроителя. Что ж, подумал Семён, глядя на них. Скоро у Лоринова будет свой флот. И это правильно. «Все возвращается на круги своя», — размышлял Семен, разглядывая жалкую кучку снаряжения. Но какой прогресс! Там, в освоенном и населенном мире, мне, старому таежнику, потребовалась бы целая груда барахла. А здесь? Впрочем, там надо было работать, а все остальное нагрузка и факультатив. Вообще-то, по правилам приключенческого жанра отправляться в такое путешествие нужного главе в Атаге головорезов, и, значит, крушить встречных врагов, или хотя бы Сатосом, Портосом и Арамисом. Интересно, как выглядели бы литературные мушкетеры, если бы им пришлось, скажем, месяц-полтора сплавляться по гору на Таежной реке. Каждый день одно и то же, и никаких врагов, никаких сражений и драк, разве только между собой. Здешние ребята, пожалуй, понадежнее будут». Несмотря на скудость снаряжения, лодка оказалась почти полной. Семен загрузил туда целую оленью шкуру, подстилка и одеяло, полотно обезволошенной и прилично выделанной кожи, сшитой в виде конуса, готовая покрышка для маленького вигвама, запасную рубаху, штанины, две пары запасных макосин и мешок с сушеным мясом. Гадость ужасная. Свою давнюю задумку сеть он так и не сплюл. Зато обзавёлся чем-то вроде лески или шпагата десятиметровой длины из нитей сухожилий, несколько костяных крючков, небольшой гарпун, которым он не умел пользоваться, пара гаршков и столько же мисок обещали прямо-таки роскошную жизнь. Во всяком случае, по сравнению с той, которую он вёл сразу по прибытии в этот мир. Ну и, конечно, арбалет, как же без него. Правда, выяснилось, что, находясь в лодке, зарядить его весьма затруднительно. Во всяком случае, первая попытка закончилась переворотом. Постепенно он, конечно, приспособился натягивать тетиву, раскорячившись между бортами, но дело это оказалось опасным и сложным. Лучше уж им заниматься на берегу, или, по крайней мере, встав на якорь.